Улица Субачус Не наш ветер «Это не наш ветер», — говорит Нехиси. «Здрасте. Как-то ветер может быть не наш, если он у нас дует». «Ну, знаешь, мало ли кто где дует. Если завтра ты отправишься в Новую Зеландию и станешь там куролесить, как дома привык, ты все равно не сделаешься местным, а останешься здешним, нашим, тутошним С ветром та же история. Логично. Ладно, принято. Но если не наш, чей тогда? Откуда? Мы сидим на крыше моего дома, прислонившись спинами к тёплой печной трубе. Устроились тут как в театральной ложе, только гораздо лучше, потому что у нас есть фляга с тёмным ромом, который не закончится, пока нам не надоест этот пикник. Мы передаем флягу друг другу и с интересом наблюдаем разворачивающуюся перед нами метеорологическую драму под названием «Я тут пришел, такой прекрасный, ховайтесь в погреб до утра» с ветром-гастролером в главной роли. Нельзя сказать, что он большой оригинал. Все наши весенние ветры обожают эту немудреную пьесу и затевают новую постановку каждый сезон. Мимо нас проносится веселая стайка пластиковых пакетов, явно утащенных с какого-нибудь соседского балкона. Процессию замыкает ярко-желтая наволочка с синими якорями. Ветер понемногу крепчает, и я совершенно не удивлюсь, если вдогонку за наволочкой полетят тяжелые пододеяльники. Вовремя кто-то бельишко на улице сушиться повесил. Ай, молодец. «Пока не знаю, откуда», — говорит Нехиси. Первый его тут вижу. Но точно какой-то южак. Средиземноморский, что ли? ды, -ды Это на нашу крышу обрушивается подхваченная ветром консервная банка. Да непростая здоровенная, литровая, из-под томатной пасты. Кровавые брызги летят во все стороны, но натурально Шекспир. ничего так гастролер разошелся будь мы с нюхиси совсем настоящими я имею в виду настолько настоящими что уже без вариантов какое тело выдали с таким и живи и береги его потому что нового теперь еще долго не допросишься так вот будь мы настолько уязвимы мы бы сейчас пожалуй перебрались с крыши в дом Впрочем, тогда мы бы вообще не полезли на крышу, потому что зарабатывать классический апрельский бронхит на этом пронзительном, холодном, с мелким ледяным дождем, перемешанном в ветру, ищи дураков. «Эй, ты чего такой обидчивый?» — укоризненно говорит ветру Нехиси. «Я уже и сам вижу, что не средиземноморские. Адриатические, верно? Звать-то тебя как?» Нехиси умеет договариваться с ветрами и вообще с кем угодно. включая, к примеру, меня. На самом деле, я тоже умею, но редко по-настоящему этого хочу. Мне больше нравится просто присутствовать, чем договариваться. Вардарак, повторяет за ветром нёхисе. Вардарак. Он же Вардар винт. Вардарац. Вардарская бора. Холодный и сухой северо-западный ветер в районе Салоники. возникает при прорыве холодного континентального воздуха через понижение рельефа между Балканами и Родобскими горами по долине реки Вардар в сторону теплого Эгейского моря. — Рад знакомству. Но слушай, откуда тогда взял взялся дождь? Тебе же, если я ничего не пута положено быть сухим. — Это не дождь. Ветер так разволновался, что заговорил практически человеческим голосом. Во всяком случае, теперь я тоже его слышу и понимаю. Это не дождь, повторяет он. Это я плачу. Бедный ребёнок, говорит Нёхиси, что с тобой стряслось? У-у, рыдает ветер и лезет к Нёхиси обниматься. Похоже, он хочет, чтобы его немедленно взяли на руки. Если смотреть сейчас на Нёхиси со стороны, кажется, будто его закружил смерч, только никуда не уносит, оставляет на месте. И сам остается на месте, и делается все гуще, как будто кто-то невидимый сверху добавляет в него туман и аккуратно перемешивает ложкой, согласно рецепту. Нехиси уже почти не видно в этом плотном коконе, и не разобрать, что он говорит, то ли мне, то ли ветру, то ли обоим. «Эй!» — кричу им. «Так нечестно! Я тоже хочу к вам!» «Ой, а ты откуда взялся?» Упс, я, конечно, умею быть видимым для бодрствующих и спящих людей, для собак и кошек, для деревьев, для рек, для домовых и русалок, для камней и огней, для бабочек, звезд и облаков, и для ветров тоже, чем они хуже прочих. Но чтобы меня увидели, приходится прикладывать отдельные усилия Мне не лень, просто я часто забываю, поскольку Нюхиси видит меня и так, а всех остальных вижу я сам, и этого, как правило, достаточно. Но не всегда. — Я тут всё время сидел, — говорю я ветру. — Извини, что не сразу с тобой поздоровался. — Я не знал, что мы тут не одни, — смущённо бормочет ветер. — А то ни за что бы не заплакал. — Мы с ним вместе, — объясняет Нёхиси, — поэтому всё равно, сколько нас. Один или двое. Скажи спасибо, что не семеро, а то, представляешь, как бы мы сейчас голдели расспрашивая тебя. — Он был такой... какой прекрасный!» — завывает ветер по имени Вардарак. И, похоже, снова начинает рыдать. По крайней мере, мои штаны внезапно становятся сырыми, как будто я полдня гулял в них под моросящим дождем. «Такой прекрасный!» — повторяет ветер. Голова золотая-золотая, а руки большие и горячие. И голос, самый красивый голос на свете... Я бы слушал и слушал. Ну, надо же, в голову не приходило, что ветер может вот так взять и влюбиться в человека. По уши. И с первого взгляда. Главное, совершенно непонятно. Вот ты влюбился, и что потом? Что с этим делать? В смысле, как действовать? Чего желать? Как вообще в данном случае может выглядеть близость, к которой, по идее, влюбленным свойственно стремиться? Все-таки ветры и люди — существа совсем разной природы. Или нет. С юными ветрами такое часто случается, говорит мне Нёхисе. Они не то, чтобы принимают желаемое за действительное, скорее невольно путают свойственное некоторым людям внутреннее движение с перемещениями воздушных потоков. Их можно понять. Процессы действительно сходные У-у-у. Горестно подвывает наш ветер. У-у. Вот влип бедняга. — Такой прекрасный, — твердит он, — и сам меня сюда позвал. — Как это «позвал»? — хором спрашиваем мы с Нехиси. — Как-то привыкли, что таких гостей можем приглашать только мы сами и стараемся не особо злоупотреблять своим положением. Если звать к себе всех, кто нам понравился, в этом городе слишком быстро воцарится хаос. Недостаточно уютный даже для нас самих. Об остальных жителях и говорить нечего. — Он сказал... У меня закончился отпуск, я уезжаю домой, а ты давай прилетай ко мне. Ты же ветер, тебе даже билеты не надо покупать. И я полетел, и прилетел, но он мне совсем не обрадовался. Сказал, что за чертова холодрыга, когда это уже закончится. я окно закрыл, словно это не я, а какой-нибудь нахальный биз, сующийся ко всем без спроса. У -у -у -у -у. Биз. Северный или северо-восточный ветер в горных районах Франции, Италии, Швейцарии. Особенно опасен бис весной, когда он сопровождается заморсками, приводящими к вымерзанию растений, повреждению всходов и высушиванию почвы, особенно оголенной от снежного покрова. Обычная история, сердито говорю я. Люди совершенно безответственно обращаются со словами. Даже наедине с собой переиначивают их смысл. Привыкли врать, как дышать. И простая, понятная фраза «Приходи в гости» внезапно перестала быть настоящим приглашением. Вместо этого она теперь означает «Я хорошо воспитанный человек и очень стараюсь быть милым, хотя видеть вас всех уже не могу. Надеюсь, вам не придет в голову принять мою вежливость за чистую монету и заявиться в мой дом». «Да ладно тебе, не ворчи», — улыбается Некиси. В нашем случае всё гораздо проще. Люди обычно не знают, что ветры прекрасно понимают их язык. Поэтому говорят с ними просто так, для собственного удовольствия и от избытка чувств, но всё-таки не с целью обмануть. Я думаю, дело не в том, что твой друг тебе не рад, говорит он ветру. Беда в том, что он тебя не узнал. И, честно говоря, вряд ли узнает. У-у-у. Мои штаны уже впору выжимать. Из этого можно заключить, что наш ветер рыдает на навзрыд. Бедняга. Надо же так влипнуть. Это горе не беда, — говорит Нёхисе. Сегодня поплачешь, завтра забудешь, а послезавтра появится кто-нибудь ещё. Кого-кого очаровательных странников с золотыми головами и сладкими голосами на твой век хватит. Гораздо хуже другое. Всякий ветер должен дуть дома». В чужих краях вашему брату быстро делается не по себе. Это как ребёнка в чужой город увезти и бросить там на улице. Сперва ему будет интересно, потом он захочет есть, потом спать и вообще к маме, только вместо мамы у всякого ветра его земля. И его море, и всё остальное, что способствует его рождению. «Да, — воет ветер, — море, мне надо на море». Я всегда дую в сторону моря. А когда нет моря, я не знаю, куда дуть. И откуда дуть, я тоже сразу не знаю. Так я совсем утихну и пропаду. Вот ведь незадача. Чего-чего, а моря у нас нет. Ближайшее в трехстах километрах. А здесь только две реки. Но это совсем не то. Нюхиси смотрит на меня. «Выручай», — говорит он. «На тебя вся надежда». ну у нас нет моря», — отвечаю я. — Знаю, что нет, но это бесполезное для нас знание. Сейчас нам надо, чтобы море было, а ты лучше всех умеешь хотеть. — Это, кстати, чистая правда. Я умею хотеть так страстно, что зачастую сам не выдерживаю силы собственного желания. Оно рвет мне сердце на части, не фигурально выражаясь, а натурально рвет, так что потом приходится зашивать. Даже думать не хочу, сколько ниток уже из него торчит, всех цветов радуги. В таком деле очень важно правильно подобрать оттенок. Если всё совпадёт, штопка будет держаться вечно, а если нет, начиная с начала Как же я это не люблю! Я вообще терпеть не могу рукоделие, как и все прочие житейские хлопоты, и боль мне совсем не нравится, хотя многие находят в ней удовольствие, по крайней мере так говорят. Поэтому в идеале мне лучше бы не хотеть ничего никогда». «Это, конечно, невозможно, но я очень стараюсь. Иногда целых три дня к ряду вообще ничего не хочу». «Сам видишь, ребёнку надо домой», — говорит Нёхиси. «А его домой — это дуть в сторону моря». «Эгейского», — напоминаю я. «Вот это как раз всё равно. Все моря одно. Один раз дунул — и уже дома». «Ну да, да. Ладно, — говорю я, — пошли». До улицы Субачус, отсюда совсем недалеко. Подняться на холм и, считай, уже пришли. Вот она. По дороге ветер ведёт себя смирно, только перед разноцветными рекламными листовками не может устоять, гоняет их по молодой, редкой ещё траве и жадно читает надписи. То и дело спрашивает. — А ночной клуб — это что? А как там веселяться? И им нравится? Вот бы хоть одним глазком посмотреть. — Не отвлекайся, — строго говорит ему Нёхисе. только ночных клубов тебе не хватало. Сам подумай, что делать ветру в помещении, где все двери закрыты, и окна тоже». «Не запугивай ребёнка», — смеюсь я. «Не так всё ужасно. Иногда двери открываются, потому что посетители выходят покурить». «Курить — это выдыхать дым?» — оживляется ветер. «О, это у людей очень здорово получается. Я люблю дым. С ним так интересно играть». Все-таки ужасно смешные они, эти ветра, особенно когда выкидывают из головы очередную неудавшуюся любовь, перестают плакать и начинают с любопытством оглядываться по сторонам. Потом он находит белый воздушный шарик, запутавшийся в ветвях цветущего клёна, быстренько его отвязывает и начинает гонять туда-сюда, то опережая нас, то возвращаясь к реке, то время от времени кидает шарик нам «Ловите!». И мы, конечно, ловим, хотя для этого приходится взлетать метров на десять. А в человеческом теле это вовсе не так удобно, как рассказывают в сказках. Честное слово, хуже, чем какая-нибудь лёгкая атлетика. И чем тяжёлая, наверное, тоже хуже. Просто я не проверял. «Где этот твой двор?» — спрашивает Нёхисе. «Надо же, не забыл. Я очень давно ему это рассказывал. Штука в том, что на улице Субачус есть один большой двор, в дальнем конце двора стена — И когда проходишь мимо, спеша по своим делам, точно знаешь, что там, за стеной, море. Но если остановишься, или тем более зайдешь во двор, сразу станет ясно, что никакого моря нет, до следующего раза. В смысле, пока опять мимо не пробежишь, оглядываясь в попыхах на стену. Ясно, что за ней море, надо бы все-таки однажды попробовать ее перелезть. Не такая уж высокая, окрестные мальчишки, небось, каждый день туда-сюда снуют. Нёхесе тогда мои разговоры не очень понравились, то есть он делал вид, будто ему интересно, но на самом деле ему было досадно, что в нашем городе чего-то не хватает, и он не в силах это изменить, по крайней мере, вот прямо сейчас. Я не люблю огорчать Нёхесе, и даже не потому, что, когда у него плохое настроение, в городе тут же начинает твориться чёрт знает что. На стенах домов появляются новые трещины, на мостовых выбоины, прохожие хмурят лица, в ресторанах играют неподходящую музыку, эспрессо в кофейнях приобретает привкус промокательной бумаги, а младенцы кричат по ночам несколько чаще, чем требуется для их гармоничного развития. Ну и весна наступает только в первых числах мая, я пару раз такое видел, и повторений не хочу». Но нёхеси я не люблю огорчать не поэтому, а из совершенно бескорыстных соображений. Никому не на пользу грустить. Вот и всё. Поэтому про море, которое вечно мерещится мне за стеной во дворе на Сувачус, я больше никогда не говорил. А он всё равно запомнил. Такой молодец. «Здесь совсем рядом», — говорю я. «Видишь, где круглое зеркало над воротами? Вон там». Отставший был ветер приматывает свой шарик к ветке, ещё не зацветшей сирени, и мчится к нам. «Море рядом?» — деловито спрашивает он. «Я чую его запах. Ура!» «Погоди», — останавливает его Нехиси. «Пока еще до ура нам довольно далеко. Сперва надо, чтобы мы все захотели увидеть море». ну я и так хочу». «Вот и молодец. Но ты пока хочешь в полсилы, как ребенок мороженого. А надо, чтобы ты захотел море, как...» «Как жить?» — подсказываю я. «Любой ценой. Во что бы то ни стало». «Что бы ни пришлось ради этого сделать? Что бы ни понадобилось отдать?» «Точно», — кивает Нехиси, — «как утопающий хочет вздохнуть. Вот такой силы должно быть желание. Примерно». «У-у-у-у!» — огорченно подвывает ветер. «А вдруг у меня не получится?» «Получится», — говорю я. «Просто не забывай, что рожден, чтобы дуть в сторону моря. А когда ты не дуешь, тебя нет». На самом деле мне довольно трудно всё это ему объяснять, потому что я стою в воротах, смотрю на эту чёртову дальнюю стену, точно знаю, что никакого моря за ней нет, и это знание рвёт моё сердце на части. «Далось мне это море!» «Далось тебе это море?» — думает Нёхиси. «Что такого есть у моря, чего нет у нас с тобой?» Ну ладно, если ты хочешь, чтобы здесь было море, я тоже этого хочу. Посмотреть в его бесстыжие глаза, спросить, где ты шлялась всё это время, когда было так нужно ему, то есть мне, в смысле, нам. А ветер ничего не думает, только воет испуганно и печально. У-у. Если нет моря, значит, некуда дуть. А когда ветер не дует, его получается и нет. У-у. «У-у-у-у!» у это уже подвываю я сам, потому что сердце моё, глупое, бедное сердце, разорвалось на части, на совсем мелкие лоскуты Это действительно больно, зато потом не придётся его сшивать, не на этот раз. Если войти в море, сперва по колено, потом по пояс, потом нырнуть с головой, сердце снова станет целым. — Я точно знаю. Не придётся потом полдня тыкать в него иголкой, в которую где-то нить, тёмно-зелёная, как волны, которые я слышу, шумят за высокой стеной. Впрочем, не такой уж высокой. Любой мальчишка перелезет. И я тоже смогу. — Ты перегибаешь палку, — думает Нёхиси. — Вполне достаточно было бы аккуратно надорвать сердце в одном единственном месте. Но ты же настоящий художник, тебе подавай размах. Ладно, главное, это работает. И сейчас... у у у Ветер, как и положено, храброй и юной стихии перестает, наконец, спрятаться за нашими спинами, вырывается вперед, и пока я бегу к стене, подпрыгиваю, цепляюсь, подтягиваюсь на руках, он уже где-то там, далеко-далеко, наполняет какие-нибудь паруса, возможно, даже пиратские. Хотя, господи боже мой, какие могут быть пираты? Ты вообще на календарь когда в последний раз смотрел? то ты оно. «Ну, можно сказать, обошлись малой кровью», — говорит Нёхиси, «протягивая мне флягу с Ромом. Он всё делает вовремя. А всё-таки именно этот поступок должен быть специально отмечен как самое своевременное деяние всех времён». «Мы с тобой мокрые насквозь, с головы до ног», — Нёхиси загибает один палец. «И лично я, честно говоря, так вымотался, что вряд ли готов вот прямо сейчас превращаться во что-нибудь ещё». так что придётся терпеть». «Я киваю и отдаю ему флягу. И тоже загибаю палец, просто за компанию». «Трещина в стене», — говорит Нёхиси, загибая второй палец. «Даже не знаю, чьих рук это дело. Ветер так дул. Ты и так неистово карабкался, или я не рассчитал силы, когда стукнул по ней?» «А, кстати, зачем?» — спрашиваю я. «Эмоции», — говорит Нёхиси. «Могут же у меня быть эмоции». Сложные и сильные чувства, не поддающиеся контролю. И если уж они есть, почему бы их как-нибудь не проявить? Резонно. Ну и небольшой шторм в Эгейском море, — говорит Нёхися, загибая третий палец. Надеюсь, никто не пострадал. Тут ничего не поделаешь. У ветров тоже бывают эмоции. И никаких проблем с тем, чтобы их проявить. «А кроме того, теперь не только мне, а вообще всем, кто проходит по улице Субачус, будет совершенно очевидно, что за этой стеной у нас море», — говорю я. «Ну, это как раз не проблема, а приобретение», — улыбается Нехиси. «Ты всегда хотел, чтобы у нас в городе было море. Теперь оно есть, и это неопровержимый факт. Невидимое, да, но кто сказал, будто все существующие вещи должны быть видимыми?» «Да уж, хотел бы я посмотреть на такого дурака». У-у. Мы подскакиваем, озираясь по сторонам. Неужели этот балбес вернулся, например, сказать нам спасибо? И боже мой, это значит, что нам придётся начинать всё сначала. Кран, ты всё в порядке? Это наш, с облегчением выдыхает Нёхиси. Пришёл посмотреть, что тут творится. Слушай, ну точно. Теперь нашим речным ветрам придётся срочно учиться дуть в сторону моря. Ничего, научатся, говорю я. они у нас способные у -у, у у соглашается со мной ветер. у у у, -у